Он шагнул из темноты в тонкую полоску лунного света, настолько тонкую, что она освещала лишь половину его лица. На нынешней ночи в этом сне что-то изменилось. Дуло винтовки, как всегда дымилась, человек, как обычно, улыбался, но посреди лба у него зияла огромная черная воронка. Так что, когда он поворачивался к гюдбрану сквозь дырку в голове виднелась луна.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 «Зачем в такой-то холод?» «Я знаю», — сказал Даля, — «из-за мерзлоты. Когда весной температура резко повышается, земля оттаивает, и мертвецы вылезают из земли». Он нехте отдал сигарету. «Прошлой зимой мы похоронили Форпенеса прямо за линией обороны, а весной снова наткнулись на него. А может, лисы выкопали? Вот так вот». «Вопрос не в этом», — сказал Эдвард. «Как Даниэль попал сюда?»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 и, с сожалением посмотрел на мокрые отметины на папиросной бумаге. Далее снял с языка приставший табак и из-под посмотрел на него. «Ну, скажи мне, ради бога, для чего мне делать что-нибудь подобное?» — спросил Гюдбран. «И как бы я умудрился утащить труп с участка севера, притащить его сюда, да еще так, чтобы меня не заметили караульные?» «Ты идти через нечаянную полосу?» Гюдбран скептически покачал головой. «Эдвард, ты думаешь, я больной?»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 При этих словах Дали и Гюдбран вздрогнули. «Ну, конечно, это Даниэль», — сказал Гюдбран. «Или кто-то с таким же телосложением», — сказал Эдвард. «И такими же нашивками на форме». «Мешок», — начал Дали. «А, значит, ты видишь, что это не тот мешок, да?» — с издевкой спросил Эдвард, но посмотрел при этом на Гюдбрана. «Это Даниэль», — Гюдбран сглотнул. «Я узнал его сапоги».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 Больше всего Гютбрану сейчас хотелось вырвать этот огромный буравящий глаз из глазницы командира. Как он был похож на ту крысу Роттенфюрера. Крысу с крысиными глазами и крысиными мозгами. Неужели он ничего не понимает? Сзади был слышен треск, трещала разрезаемая штыком мешковина, и тяжелое дыхание дали. Они обернулись одновременно —